можно увидеть из слов уже упоминавшегося поучения Владимира Мономаха, в котором он советует своим детям, а самое главное, не забывайте о бедных и поддерживайте их изо всех ваших сил, подавайте сироте, защищайте вдову и не позволяйте могущественному уничтожать людей. Из последней фразы видно, что здесь выражена новая мысль. Защита бесправных становится не только предметом милосердия, но и социальной политикой. Как мы знаем, сам Владимир Мономах ввел такое законодательство. В свою очередь церковь много содействовала социальному обеспечению, основывая больницы, дома для престарелых, приюты для странников. Примечательно, что в Киевской Руси врач-лечец считался одним из церковных людей, и это означало, что он находился под защитой церкви. Смотрите, главу 6, раздел 8. 6. Город-государство. Каждое русское княжество киевского периода представляло собой по политической сущности комбинацию города-государства и княжеской системы управления. В большинстве случаев власть князя, распространявшаяся на город, постепенно стала ведущей. В Новгороде, однако, исторический процесс шел в противоположном направлении, и роль князя там со временем свелась к функциям посредника и мирового судьи, привлекаемого городом. Общий очерк новгородской истории и правления. Смотрите Костомаров, северно-русские народоправства, иконников, опыт, том 2, часть 1, глава 8. Смотрите также библиография, том 17. Если история о призвании варягов заслуживает доверия, то роль, которую новгородцы первоначально предназначали Рюрику, носила именно такой характер. Однако, как он, так и его ближайшие преемники явно перешли предназначенные им рамки. На какое-то время Новгород оказался подчиненным княжеской власти. С перемещением княжеского престола в Киев положение Новгорода еще больше ухудшилось. Новгородцы, конечно же, Возражали против господствующего положения Киева. Отсюда возникло их стремление помогать Ярославу вести войну против его брата Святополка. Помощь новгородцев была неоценимой для Ярослава. И после победы он должен был вознаградить их, даровав им целый ряд грамот, одна из которых представляется первоначальной версией русской правды. Примечательно, что уже... В самой первой статье этого кодекса провозглашается равенство славян, то есть новгородцев, и русских, то есть киевлян. После смерти Ярослава стало обычным для киевского князя, что главы русского государства назначали старшего сына своим наместником в Новгород. Поскольку этот город был связан с грамоты Ярослава новгородцы сначала не возражали против такого назначения. Позднее, однако, с упадком авторитет киевского князя и усилением соперничества между разными ветвями дома Рюрика, новгородцы оказались в том положении, когда они могли делать выбор между несколькими кандидатами на княжение, и они знали, как воспользоваться таким удачным случаем. В 1095 году возник раздор между новгородцами и их князем Давидом, сыном Святослава, в результате чего Давид на время покинул город. Новгородцы запретили ему возвращаться и сами пригласили на его место другого князя из Ростова. Семь лет спустя, когда князь Святополк II Киевский заявил о своем намерении посадить сына на новгородский стол, К нему явились новгородские посланники с резким сообщением. «Нас послали к тебе, о князь, с точным указом».